Пасха. Приближалась а а х п православная Пасха. Католическую праздновали специальной церковной службой в грязном спортивном зале, куда каким-то магическим образом притащили р о я л и пианиста, а также католического священника, который прочел проповедь и стал раздавать всем причастие. Я, как ни католичка, его, конечно, не приняла. На мою православную Пасху, которую не отмечали централизованно, девочки придумали мне сюрприз. Его готовила р о д р и г о с самая шумная дама в отделении. которую из-за ее чрезмерной импульсивности я обходила стороной, избегая всяческих контактов. Оказалось, я была не права. Накануне вечером, тщательно пряча от меня, в камеру р о д р и г о с п р и т а щ и л и продукты для пасхального кулича, собранного в прямом смысле с мира по нитке, из соленого и сладкого, но самого лучшего, что было в запасах заключенных. «Это лава-торт», — гордо заявила мне р о д р и г о с «Хэппи-Истер! Счастливой Пасхи!» Громко прокричали девочки, когда мы собрались после обеда, стоя вокруг маленького пластикового стола. Каждый на листочке бумаги т а л и кусочек пасхального лава-кулича. А готовили его примерно так. Сперва полагалось собрать все имеющиеся в отделении черные печеньки Орео, которые можно было купить в тюремном магазине. С них в отдельную миску бережно счищалась м а с л я н и с т а я начинка, а сами печенья к р о ш и л и с тюбиком из-под шампуня на мелкие кусочки, заливались водой и становились черным тестом. Крем с печенек перемешивался со спрятанным с завтраком молоком и маслом и разогревался в микроволновой печи с четкими временными интервалами. Потом загустевший крем разливался на пласт черного теста, раскатанный все тем же тюбиком от шампуня на листе бумаги, и пирог аккуратно заворачивался в шар. Так при разрезании пирога пластиковой ложкой из черного вулкана выливалась кремовая лава. Это был лучший в мире пасхальный кулич, который всем миром приготовили мне совсем не опасные преступницы.